Глава 63. Тени. Когда я добрался до моста игральных костей, Фэриус была уже там с Нифенией и Айшиком. По-видимому, Энна и Дарэл сумели найти лишь идею оставленных солдатами тайной полиции возле горы. Самое удивительное, они до сих пор торчали в Казаране. Всё сделано? спросила Энна. Я кивнул. А Дискорданс? Птица Ничего, тоже ответил я. Ничего не осталось. Металлы расплавились и превратились в шлак. Я позволил себе эту ложь. Аргос, может, и мудрее меня, но я не желал участвовать в избавлении мира от этого крошечного чуда. Птица была единственная в своём роде, и никто никогда не придёт за ней. Пусть существо найдёт тот, кому оно сможет принести радость. Чтобы отвлечь Энну, я прибавил Джану, чья мертва. Женщина, идущая путём странствующего чертополоха, взяла меня за руку и поцеловала. Прости меня, Келен. Никто не должен просить то, что я попросила у тебя. Я вынул из кармана карту, которую она мне дала, Путь тени, и вручил ей. Мне она больше не пригодится, сказал я. Анна поколебалась, но затем взяла карту и улыбнулась. Дарел всегда говорит, что признак настоящего аргоси не позволять никому выбирать путь за него. "Полагаю, вы уходите", спросил Эриус у отца. "Да, знаешь, куда-то в сторону странствующего чертополоха. Почему бы его так не называли", ответил он. Для человека, который явно любил свою дочь, Дарл слишком уж сильно смахивал на циника. Он протянул Энни руку, и они вдвоём зашагали по мосту. Впрочем, через несколько шагов Дарл остановился. Не оборачиваясь, он спросил: "Разве только ты хочешь выпить? Я слышал, выпивка в этом городе отвратна, но компания не так уж плоха, если привыкнуть". Описать выражение лица Фэриус было бы мне не под силу. Её лицо не прояснилось, она даже не улыбнулась, но, как сказала мне Завера, правду выдают глаза. Как выяснилось, Фэриус была не такой уж хорошей льгонией. "Что ж, кажется, у меня сейчас нет других дел", сказала она. Под растущей луной в городе, где наши имена без сомнения окажутся в списке злейших врагов Гитабрий, мы праздновали. Даже когда час стал поздним и Энна с дарелом наконец засобирались в дорогу, остальные прошли по всем восьми мостам Казарана, срывая все цветы удовольствий, которые сумели найти, а почему нет? Фэриус, Нифения, Рейчес, Айшик и я мы помогли предотвратить войну, сулящую неимоверные ужасы. Мы впятером осмелились бросить вызов правителям двух самых могущественных и хитрых народов. Мы посмотрели им в глаза и сделали так, что их планы превратились в ничто. Так ни уж-то мы не имели права отпраздновать победу, потратить деньги, выпить и гулять время от времени, останавливаясь, и глядя друг на друга, делятся теми особыми улыбками, которые говорили, что мы храбрее, чем сами ожидали, и удачливее, чем могли надеяться. Разумеется, мы заслужили праздник и праздновали. Гитабрия теперь перестала быть для нас самым безопасным местом, поэтому вскоре мы покинули Казаран и отправились к трактиру скитальцев на границе. Хотя ни один из нас не спал последние двое суток, мы продолжили праздник. Я танцевал с Нефеней постоянно и смотрел на нее так, словно мы только что познакомились. В какой-то мере так оно и было — Кажется, в какой-то момент я смотрел на неё слишком долго. Она подмигнула, не переставая танцевать и провела рукой по волосам. Всё ещё думаешь, что они слишком короткие? Они прекрасны, сказал я. Слишком прекрасны, я понял это только теперь. Я был слеп, если не видел этого раньше. Как там говорит Фериус, несравненная красота несовершенство, и дело не только в её волосах. В ней было прекрасно всё. Загорелая кожа, шрамы, даже руки с недостающими пальцами. Это не были недостатки или беды, это были главы в истории Нефинея. Это была она сама. И я танцевал с ней, говорил ей всякие глупости, поскольку в тот момент они глупостями не казались. Ещё я танцевал с Фериусом. Возможно, я танцевал даже с Рейчесом, который надрался сильнее всех, даже сильнее Айшика, а тот был не дурак выпить. И будучи белка котом, Рейчес даже тут нашёл повод для бахвальства. "Ты в порядке, малыш?" спросила Фаэриос, когда через некоторое время застала меня сидящего в уединочестве. "Абсолютно", солгал я. Она пристально посмотрела на меня, словно пытаясь заглянуть в сердце бури. На потом кивнула и похлопала меня по плечу. Думаю, это был её способ сказать, что у меня есть право на собственные тайны. Погода в ту ночь была прекрасной, поэтому мы решили уехать из трактира и заночевать под звёздами, вернее, провести под ними то краткое время, что осталось от ночи. Первый уснула Фериус, надвинув шляпу на лицо и громко храпела. словно давая понять, что ровным счетом ничего не услышит. Нефиния это развеселила. Она улыбнулась, потом мы рассмеялись оба, и пальцы Нефинии задержались в моей руке достаточно долго, чтобы это стало похоже на приглашение. «Завтра рано вставать», — сказал я. Она не приминула меня поддеть. «Будет трудная миссия по спасению мира, малыш». Она довольно удачно скопировала Фэриус, хотя Рыч ещё всё равно делает это лучше. Но в тот момент он снова соревновался с Сайшиком, кто громче храпит, и, похоже, выигрывал поединок. "Спокойной ночи, Келен", сказала Нифи, укладываясь. "Вряд ли она будет спокойной, если придётся слушать этот храп", ответил я и отодвинул рюкзак подальше от какофонии. Я подождал час или около того, пока не уверился, что они все уснули. Потом неторопливо собрал вещи и засунул в седельные сумки своей лошади. Я вёл её в поводу ярдов 100, стараясь убедить не шуметь. Ну, насколько возможно убедить лошадь. Если уж сказать по правде, я сам производил больше шума, всхлипывая как потерявшийся ребёнок. Я был уже достаточно далеко от лагеря, но не мог заставить себя сесть в седло. И тогда я сделал то, что, как полагал, никогда не стану делать снова, по крайней мере, добровольно. Я вошёл в тень. Темнота окутала темноту, словно сам по себе чёрный цвет не был достаточно чёрным для теней. Звёзды исчезли одна за другой. Лагерный костёр тоже пропал, оставив меня без света. И всё же я мог видеть с почти болезненной ясностью. В тишине я вернулся в лагерь, чтобы предстать перед моими друзьями странным бесформенным призраком, сотканным лишь из желаний и сожалений. Путешествие по теням на этот раз было иным. Я видел, как рыча спит, свернувшись клубочком и накрыв нос хвостом, но ещё один рыча сбегал по лагерю, снуя туда-сюда. Его глаза лихорадочно выискивали угрозу, а пасть была разинута, когда он рычал на невидимых врагов. Он был полон страха, не за себя, а за других. Он знал, что в этом мире есть чудовища, но они не прокрадутся сюда и не тронут его друзей ни в этот раз. Прощай, Белка-кот, сказал я, хотя он и не мог меня слышать. Ты был самым лучшим деловым партнёром на свете. Фэриус ворочилась во сне, а её копия стояла в нескольких шагах поодаль, глядя на горизонт. Она казалась очень одинокой, какой и была впрочем, какой будет всегда. Это был тот путь, который она выбрала для себя. Её жизнь будет гораздо ценнее для мира, если она останется страницей Аргоси, и неважно, какую цену придётся платить. Надеюсь, ты права, Фэриус, и твоя жертва стоит того. Только не забывай, что путь полевой ромашки это ещё и путь радости. Айшик в своей теневой форме выглядел удивительно похожим на себя настоящего. Возможно, у гиен просто не такой богатый внутренний мир, как у других существ, хотя я в этом сомневался. Я обернулся к Нифении в последнюю очередь, потому что мне требовалось столько времени в тени, сколько я мог себе позволить. Будет очень трудно справиться с этим чувством потери, разлуки, и придётся как следует постараться, чтобы суметь уйти. Она лежала у костра, дрожане, несмотря на жару. Я лишь теперь понял, что она не привыкла к холодным ночам, сопровождающим жизнь бродяги. И однако за всё время нашего путешествия она ни разу не пожаловалась. Её руки подрагивали во сне, повторяя движения фантома. Он стоял на коленях возле пруда, снова и снова срезая волосы ножницами. Но как только одна прядь падала на землю, на ее месте вырастала другая, и Нефения продолжала, продолжала резать. Сперва мне показалось, что ее будто бы кто-то принуждает это делать, но чем дольше я наблюдал, тем отчетливее понимал. Это скорее акт неповиновения. Нефения желала быть тем, что... кем решила стать, и никто никогда больше не будет указывать ей, как жить. Обрезать волосы это её способ сказать, что она будет тем, кто есть, а не хрупкой и красивой куколкой. Настоящая Нифения поглубже залезла под одеяло, натянув его до подбородка, и погрузилась в глубокий сон. Прощай, Нифения, сказал я. Надеюсь, вы с Сайшиком останетесь вместе с Фериусом и Рейчесом. Им не помешает хороший творец амулетов, который будет за ними приглядывать. Я почувствовал, что начинаю растворяться, и мне всё труднее видеть других. Всякий раз, когда я выходил из тени, первые пару секунд люди не могли вспомнить, кто я такой. Когда они проснутся утром, эти странные личности, ставшие моей семьёй, вспомнят ли они обо мне вообще? Если да, надеюсь, поймут, почему я ушёл. Именно потому, что они были моей семьей. И, как и Рейчес, я сделал бы все, чтобы их защитить. Фериус научила меня, что, делая важные вещи, нужно идти на жертвы. Вот почему я оставлю их. Потому что, как и не фения, не готов жить, будучи чьей-то марионеткой. Пан был прав. До тех пор, пока у меня черная тень, самые любимые мои люди в опасности. и я должен был найти способ избавиться от этого раз и навсегда, в одиночку. Я вышел из теней и споткнулся, едва не упав на колени. Я стоял спиной к лошади, словно мое тело решило отправиться обратно в лагерь без меня. «Но че застыл?» — раздался потрескивающий голосок у меня за спиной. Я обернулся и увидел Рейчеса на его обычном месте — На шее у лошади он глядел в небо, скрестив пушистые лапы поверх живота. "Как ты, я белка-кот, помнишь?" сказал он. "На нас не действует вся эта черно-теневая фигня, и потом мы деловые партнёры". Он продемонстрировал мне свою бархатную сумочку с безделушками. "Насколько я помню, ты должен мне ещё три грабежа до окончания контракта". "Рэйчес, я «Эй!» — сказал он, склонив голову на бок и уставившись на меня своими глазками-бусинками. «Помнишь тот случай, когда я откусил у тебя кусок уха, и Фериус пришлось пришивать его обратно?» «Э-э-э, нет, такого никогда не было. Уверен, я бы это запомнил». Рейчес подскочил на шею лошади, пробежал по ее спине и вспрыгнул ко мне на плечо, а потом прошипел в самое ухо. «Это было? Сразу после того, как ты попытался бросить меня в компании двух...» двух голокожих самок и гиены. Гиены кэлен рычис. Там, куда я иду, то есть я ещё сам не знаю куда, но знаю, что там будет очень плохо, я не могу. Ты считаешь, там будет опасно? спросил он. Наверняка могущественные зловредные маги, возможно, может даже несколько демонов? Я Он повернул ко мне морду и злобно ухмыльнулся. Видишь ли, я ещё ни разу не убивал демонов и думаю самое время попробовать, а? Я колебался, а он смотрел на меня в упор, не отводя взгляда. Обычно играя в гляделки с мелким засранцем, я побеждаю, но не сегодня. Возможно, я просто не хотел побеждать. Рейче по-прежнему сидел на моём плече, когда я подошёл к лошади и запрыгнул в седло. Движением бедер послал лошадь вперед, и мы двинулись в направлении главного тракта. «Ну вот теперь повеселимся», — сказал Рейчес через некоторое время. «Повеселимся?» «Ага», — когда избавились от той троицы. «Они нас только тормозили, хотя в основном, конечно, ты...» «О чем ты вообще?» — Белкокот слегка фыркнул. «О том, как ты пускаешь слюни из-за нефинии», — он сморщил нос. «Вы и так-то отвратительно пахнете». Но знал бы ты, какая это пытка для обоняния, запах, который ты издаёшь, когда тебе приходит охота спариться с ней. Я не, кроме того, продолжал он игнорируя меня. У нас может выйти отличная история. Молодой благородный воин отправляется в поход за праведное дело вместе со своим верным, пусть и немного неуклюжим спутником-человеком. Знаешь, ты действительно маленькое чудовище. Белкакот зарычал: "Эй, я самое большое чудовище, которое ты встречал в своей жизни. Лучше не забывай об этом". Я отпустил поводье, позволив лошади самой нести нас в удобном ей темпе, вперёд по длинной тёмной дороге и ко всему, что нас там ожидает. "Знаешь", сказал я, "я уже начинаю жалеть этих демонов".